Двенадцать копеек нам выйдет, ежели сообща о чаю напиться. Семь копеек ей за самовар, три копейки за варку чаю в лавочке купим, да на две копейки сахару. Ну, по махонькому кусочку, ну, раскусим. А уж двенадцать копеек можно. Никто как бог. Да, конечно же, можно, согласились женщины. Все-таки горячая. Иди, заказывай хозяйки, да купи у нее десять фунтов хлеба.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 Покончили на сегодня с работой, сказала она и прибавила. Ведь вот в празднике здесь такое заведение для паденщиц, что парники ты все-таки полей, возись около них, раскутывай, закутывая их рогожими, а уж паденный плат хозяин не даст, а только за харчей. И так всю Пасху будет. Так стоит ли девушке жить здесь, если хорошая работа наклевывается? Ох, нам еще хуже, вздохнула Анфиса.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 Вот уж я не знаю, каком моста, а эта самая новоладожская девушка знает. Федосия ее зовут. Она сейчас придет. Пришла и новоладожская Федосья, здоровая, рослая девушка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 или даже уже и не узнает никого. Просто руки опускаются. Не знаю, что и делать. Висточку они ней свекрови подать в деревню, чтобы больна. Письмо писать, что ли? Да что ж зря писать-то. Вот сходим к ней еще раз, навестим. Да ж уж не будет ей лучше, тогда и напишешь. А так писать только пугать. Умрет. Беспременно умрет, — твердила Арина. «Эх, девушка!»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 Надо будет на всю братью яич красных от десяточек купить. Ведь мы все-таки христиане, начала Анфиса. Да-да, творожку. Пасхит готовый по недороге, так мы и сами Пасху сладим на постоялом, подхватила Фекла. Руками сбить, творог, в горку, вот те и Пасха. Ночью снесем ее к церкви и осветим, ну, а потом уж и разговеемся. Вот и богу на свечку так же надо.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 — Да что ж ты за яйца так дорого? — возражали женщины. — Теперь чё, ежели эти яйца у нас в деревне? — Так в деревне и ступай, а здесь Питер. Замылимки ложка полушка да провоз дорог. Уж я и так с вас не дороже, как в мелочной лавочке, за все беру. сунься в мелочную лавочку, попробуй. Пришлось согласиться. Женщины взяли от хозяйки пасху, яйца и ситник и поставили все это до на полку около печи и покрыли чистым платком. К вечеру праздник сказывался все шире и шире. Запахло жареным. Хозяйка из Трепуха начали запекать в печи два окорока ветчины, хозяин затеплил у образов лампады. Арины и демянские женщины посчитали деньги и стали сбираться в баню.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 Я тоже, бывала всегда вместе с ним к заутрине ходила. У нас в заутренни то костры вокруг церкви жгут и бочки смоленые. И весело таково, крестный ход, а мамка всегда дома с ребятишками, стрепушничает. Есть ли только что нынче стрепушничать-то? Уехали мы так, как голодно-то было, страсть, как голодно.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 «Христос воскресе! воскресе!» Гудела толпа. Арина опять вспомнила о деревне. «Вот и тятенька теперь около церкви с Пасхой стоит!» Мелькнула у нее в голове. «Да вот есть ты -то только хлебец-то у них белый! Было ли на что купить-то? Творогом-то у соседей, раздобылись за милую душу. А ведь ситнуть муку купить надо!»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 Женщины опять переглянулись, и Анфиса сказала. — Ну, самовар пожалуй, подай. Но только нет у нас ни чаю, ни сахару. — Чай и сахар? Мы вам самоваром-то по три копейки человек соберем. — Ну, давай, давай. — Эки, какие вы жадные-то! — поприкнула женщина хозяйка. — Уж Христов-то день велик, праздник, а вы это жадничаете. — Эх, милая...